Глава 16 Грузовик подъехал к зданию, развернулся и из его кузова полезли парни в стандартной униформе новичков в бастардах. Кожаные жилеты, армейские брюки, армированные на коленях и голенях дополнительным слоем армпласта. Опознать в этих ребятах спецназовцев было тяжело, а вот на фиттеров с Нассера они вполне походили, импланты, понятное дело, не скрыть. «Слушайте, а парень гений, и я беру свои слова обратно. В этих вышибалах заподозрить солдат нереально», — хмыкнул Фейтон. «Но там должен быть еще и Аот». «Вероятно, его просто убрали в контейнер», — ответил бес. «Кстати, а где Авель?» «Да вон он сидит в кабине с вашим бойцом». Тем временем псевдофиттеры спора выгрузили из машины три здоровенных контейнера и возглавляемые полозом поволокли их куда-то в здание. Через десять минут на приватник Беса упало сообщение о том, что гости доставлены и ждут их на цокольном этаже в складе номер два. Когда тапок бесы и Фейта оказались в подвале, их ждала картина маслом по бетону. Спецсура ВКС, вооруженная банками с пивом, весело перешучивалась между собой и с полозом. При этом Авель, обычно выглядевший отстраненно, вполне деятельно принимал участие в этом действии. Как раз в момент открытия двери он рассказывал шутку. «А теперь анекдот про космодесов». «Ты охренел, что ли? Вы и есть космодесса!» Возмутился один из гостей, в котором Тапок мгновенно опознал Куража, вояку, который прибыл на пекло и вытащил их. «Понятно», — кивнул Авель. «Расскажу два раза и медленно». «О, кого я вижу, Тапок Бес!» «О, сэр Тапок и сэр Бес, как я рад вас видеть!» Вдруг прогрохотал АОТ, которого уже выпустили из контейнера, и он скромно стоял под стенкой. Тапок голос узнал и удивленно вытаращился на двухметровую железяку. «Джим!» Удивление Тапка было понятно. и Еще на корабле ВКС им сообщили, что с восстановлением их товарища возникла серьезнейшая проблема. Матрица Джима здорово пострадала из-за накладки на матрицу другого человека. В итоге клон-система корабля просто-напросто отказалась восстанавливать этот поврежденный блок данных. И все, что удалось сделать, это заморозить копию Джима на носитель перед тем, как мать просто стерла сбойные данные. Яйцоголовые обещали, что в некоем центре смогут попробовать восстановить оригинального Джима, но без каких-то гарантий. Тапок на это легко согласился. А какой у него был выбор? Либо принять смерть товарища, либо оставить пусть и маленький, но все же шанс, что его удастся вытащить. И вот вместо восстановленного Джима его голосом с неповторимыми интонациями говорит машина. Тапок был растерян, удивлен и разозлен. Ему требовались объяснения. Впрочем, Джим и не собирался ничего утаивать. Привычной скороговоркой, вставляя через слово «сэр», он рассказал, что же с ним случилось. «Вы не удивляйтесь, что я теперь так выгляжу. Как мне объяснили ребята, это мне еще повезло, что хоть в такое тело смогли впихнуть то, что от меня осталось». «Ваша чрезвычайно остроумная идея, сэр Бес, ну, та, склон телом вандала, она была прекрасной. Если бы не вы, я бы погиб прямо на том складе, так и не закончив дело». Но только чип в том теле, в которое меня перенесли, был необычный, а доработанный, с какими-то прибабахами от чужих. Поэтому, когда я погиб, его целостность была нарушена. Данные были заархивированы, и их удалось вытащить, да только затем пришлось разделить их. Так сказать, отделить меня от всего остального оказалось той еще задачей. Ученые ВКС смогли это сделать, но... Личностная матрица оказалась нецелостной, с массой пробелов. И обычный клон-центр отказался принимать ее, внедрять в новое клон тела. Меня и так, и так крутили, но каждая репликация заканчивалась неудачей. Либо я не мог управлять новым телом, либо же само клон тела быстро сгорало от перегрузки. «Собственно, я думаю, что к тому моменту, как приехал сэр Миг, на меня уже забили и собирались просто стереть». Джим сделал паузу и посмотрел на Куража, видимо, спрашивая разрешение на выдачу некой специализированной информации. Тот согласно кивнул и Джим продолжил. «Собственно, сэр Мик забрал меня в ВКС по принципу «вам не надо, а мне для науки сгодится». Это его собственные слова». Он еще на своем космическом корабле загрузил меня в виртуальную искусственную среду. Как я понял из его объяснений, сам сэр Миг в свое время побывал в похожей ситуации. Был заражен неким вирусом, который повредил личностную матрицу. Тем не менее, он выжил, вновь вернул себе тело, так что и у меня был шанс. Ведь у корпорации «Арма» были наработки в этой области и куда более продвинутые, чем у ВКС. Когда меня загрузили в виз, я долго адаптировался. Затем сэр Мик нашел способ, благодаря которому была возможна коммуникация. Мы могли общаться, поэтому он предложил мне сразу же два решения. Остаться в ВИСе и, по сути, стать его сэра Мика помощником в виртуальной среде. Или же получить один из новых разработанных его корпорацией АОДов и провести, так сказать, полевые испытания. Я решил выбрать второй. Первые испытания прошли успешно, все тесты позади, и вот теперь у меня, если можно так сказать, боевое крещение. Меня отправили к вам на помощь. «Так, я понял про ООД, но чем ты нам поможешь?» «Мягко говоря, тебя не замаскировать под обычного парня с Нассора», — хмыкнул Бес. «Таких ООДов тут никогда не видели». «Ну, маскировка — это дело наживное, зато такого спеца, каким я стал, вы, сорбес не найдете нигде», — ответил Джим. «В каком смысле?» «А, я же не сказал!» Робот с голосом Джима очень натурально всплеснул руками. В чипе этого самого вандала, помимо баз по боевым искусствам, оружейному делу, тактике и тому подобному, были заложены все доступные базы инженера, сетевика и даже конструктора универсала, плюс некоторое количество баз, которых даже у ВКС не было, чужая техника, некоторые виды оружия, малые энергоустановки, у меня их. Правда, забрали ребята из ВКС, сказали, что такое нельзя выпускать, пока за пределы лаборатории, но все остальное оставили. Погоди, то есть ты сейчас можешь быть слайдером, например? До сих пор молча слушавший Тапок резко вмешался в беседу Джима и беса. Слайдер? понимающий, переспросил Джимми. Что это? Тут так хакеров называют, подсказал Тапок. А, взломчик виртуальных сетей. «Да запросто, да, сэр?» «Тогда ты принят в команду», — заявил Тапок. «Проверить бы сначала его навыки», — проворчал бес. «А еще вам надо с сэром командором поговорить. Он мой непосредственный командир», — заявил Джим. «Решим вопрос», — успокоил его Тапок и поглядел на Куража. Тот кивнул. «А еще он вам должен какие-то данные передать», — добавил Джим. «И данные возьмем». — кивнул Тапок. — Все, железяка, считай ты с нами. — И Есть, сэр. С этими словами двухметровая стальная кукла вытянулась, словно новобранец перед сержантом, смешно щелкнула каблуками, и отчего по помещению пошел гул. Тапок хлопнул Джима по плечу и прошел внутрь. — Рад, что ты вернулся. — Я тоже, сэр. Кураж, как и все остальные, уже давно ждал окончания рассказа Джима. Негромкий, по меркам робота, голос полностью заглушал всех беседующих в помещении, так что оставалось только дождаться, когда он закончит. Тапак. Кураж, кивнул тот в ответ. Рад видеть. Кураж пожал протянутую руку тапка. Так, сначала поджиму. Вот тут голодиск от Мика. Там все инструкции по эксплуатации авода. Запчасти и сменные батареи есть в контейнере предназначенном для вас. Но, как я понял, он и сам о себе может позаботиться. Верно, Джим? Верно, сэр. Так, теперь к нашим делам. Этот типчик... Курашки внул на Фейтона. Вел вас в курс дела? В общем, да. Представляю себе, в какой форме. На всякий случай проговорим это сразу. У нас, недалеко от планеты, висит в режиме ожидания корабль. Его же могут засечь в любой момент, возмутился бес. «Спокойно. Это наш новый ней. Корабль новой серии со стелс-технологией, так что засечь его местным нереально». «Что еще за стелс?» — нахмурился Полос. «Что это такое, не суть важно. Но обнаружить его современными средствами невозможно даже на орбите более продвинутых планет, чем Нассор. Даже пролетев мимо него, хрен кто заметит», — заявил Кураж. «На шаттла у нас нет. По определенным причинам его запуск с корвета был невозможен. Фейтон подобрал нас в открытом космосе и доставил сюда. Обратно придется уходить с помощью друзей одного из моих бойцов. это часть операции не ваша забота». «Тогда зачем ты о ней рассказываешь?» «Чтобы ты был в курсе и мог строить свой план, учитывая эти цели, и не был втянут в неприятности после нашего отлета». «Окей. План отхода у нас собственный», — кивнул Тапок. «Отлично. Тогда я продолжу. Наша первичная цель — разведка того самого складского комплекса, о котором узнал Фейтом. Мне нужно знать все — расположение камер, систему охраны, численность этой охраны». Вряд ли без поднятия тревоги удастся изучить детально внутренности этого объекта. Но хорошо бы получить хотя бы примерное представление о том, где находится наша цель. Но и главное, нужно убедиться, что интересующий нас груз внутри. Бес бесцеремонно вмешался в диалог. «Груз, криокапсула, привезенная из пекла, так?» «Так». «И вы их должны захватить?» «Да». «А потом вывести с Нассера?» «Ну да». «Вы умрете все», — безапелляционно заявил Бес. «Господин Бес, мы же не новички, в конце концов», — хмыкнул Кураж. «Ваши местные супермены будут крайне удивлены тому, насколько их превосходит сейчас среднестатистический боец ВКС». «Да как бы...» «С вами тут вряд ли кто-то решится воевать. Собьют на взлете или, что скорее, не собьют, а посадят в таком месте, где вся ваша крутизна не поможет. Под прицелом пары десятков плазменных пушек вы сможете только героически сдохнуть». Стоявший неподалеку Тарканто, внимательно слушавший беса, пророкотал. «Вы можете предложить более безопасный план». «Да, смогу, но для этого нужно время и действительно нужна детальная разведка, а не кавалерийский наскок с помощью МТГ-космодесов». «Ну, мы ограничены во времени», — протянул один из бойцов Куража, щуплый по сравнению со всей остальной командой Азиат. Безопасное окно для вылета с планеты очень небольшое, но все же не настолько, чтобы проигнорировать мнение эксперта. Излагайте». «Да чего вы его слушаете?» – возмутился Фейтон. «Его тут пять лет не было, и он ни хрена уже не эксперт. Мои данные точны, источник на сто процентов проверенный, и он все знает о базе. Просто быстро заходим, берем и уходим. А будете разведывать и тянуть, наверняка поднимете тревогу, или того хуже. О том, что мы планируем, кто-то пронюхает, и тогда они действительно будут готовы». Поэтому нервной скороговоркой выдал весь свой спич и, переведя дыхание, добавил. И вот тогда вы узнаете, что против среднестатистического супер-пупер навороченного бойца ВКС достаточно выставить 10 граммил солидными пушками. Пока он вдыхал воздух для следующей тирада, Тарканто подошел сзади, положил ему на плечо массивную конечность и, склонившись, что-то негромко прошептал. Фейтон чуть поник и, внезапно махнув рукой, заявил. «Э, в принципе, чего я парюсь? Мне плевать. Делайте, как хотите, а я умываю руки. Но плясать под вашу дудку я не буду». «Вы заключили договор, с Начал было кураж, а Фейтон его перебил. «Ты мне не командир, Кураж, так что приказать, как своим оловянным солдатикам, не можешь. Не захочу, не пойду с вами. У меня задача обеспечить вам доставку на планету и свести вас с этими вот пентюхами». Он кивнул на беса и тапка. «Это я сделал. Все, от меня больше ничего не требуется, и дальнейшие мои действия зависят исключительно от моих решений. Мне нравится – связывайтесь со штабом, но приказом мне отдаешь не ты и не этот бородатый черт, а сам... На этом месте фраза Фейтона оказалась прервана самым жестким образом. Сочным щелчком в в боевой режим ему в зубы влетел, ломая их чертям, ствол пистолета Тапка. Второй ствол, уже готовый к бою, смотрел на Тараканто. «Достал!» — буркнул Тапок. «Если его железный приятель хоть шевельнет чем-нибудь, валить его!» «Завалить меня решил!» — прошипел Фейтон. — Давай, попробуй, у меня тут клон имеется. Я встану, я отомщу тебе, урод. — Я не люблю валичка вот так, чтобы он потом мог встать и отомстить, — усмехнулся Тапок. — Поэтому в стволах у меня сейчас диммаки. На нас, саре, оказалось, не так уж сложно разжиться ими под редкий калибр. Фейтон удивленно уставился на Тапка. В его глазах появился страх. Фейтон! Голос-тапка был тем самым, которым он умудрялся убеждать серьезнейших врагов отказаться от их планов. Колись, и не пробуй врать, почему ты так спешишь и не хочешь доразведать объект? Мне показалось странным это еще тогда, когда ты беса провоцировал, но сейчас ты что-то не договариваешь. Что именно? «Соврешь, не доскажешь, и я просто нажму спуск. Мне одним трупом больше, одним меньше насрать. Спишем тебя на потери в ходе миссии. ВКС на меня точно не обидится, и докапываться до истины не станут. Такое дерьмо, как ты, искать не станет никто. Твой приятель Тар тебе не поможет. Он уже понял, что не успеет ничего сделать, иначе бы уже сделал. Но, Фейтон, решайся. Готов говорить». Быстрые кивки башкой, на которые только и был способен сейчас Фейтон, подтвердили его понимание ситуации. Ну, тогда начинай и помни. Соврешь или начнешь ее лить, и я с радостью отстрелю тебе голову. Короче, тут такая история, забормотал Фейтон. Координаты склада мне слили конкуренты эндопрота. Помимо наших капсул, там лежит очень важный груз, предназначенный для четырех независимых планет. «Что за груз?» «Толком не знаю. Наверняка импы бета, оружие третьего-четвертого класса, броня, всякие примочки. Да контейнеров с барахлом попроще, единички, двойки, броня всякая там. Зачем столько?» «Да и я откуда знаю? Наверное, хотят революцию устроить на этих планетах или еще чего?» «Так, ладно, что еще?» «Да все вроде, что требовалось от тебя». Я должен был вас навести сначала на склад, где лежит все это барахло. Вы бы его разнесли, а затем мы добрались бы до склада, где лежит наш груз. Короче, они нам информацию, а мы за них делаем работу. Все просто? Ага. Если все так просто, то почему же они сами не снесли склад? Потому что им нельзя с полицией, иначе прилетит серьезная ответка. Да черт подери, тут война начнется, а так... Тупые ВКСники разгромили склады в поисках своего. Пейтон повернулся к Куражу и его МТГ. Без обид, ребята. Ну вот, значит, прилетели ВКС, разнесли все к чертям. и Дело с концом. Кто в этом виноват? Да никто. ВКС тут сродни природному катаклизму. Град, ураган, цунами, в ВКС. Один хрен. Так. Ну и ты, ясное дело, с этого урываешь свой кусок. Усмехнулся бес. Ну... Но... — В общем, да, — вздохнул Фейтон. — Десять лямов на земле не валяются. — Еще ты, небось, слил, что встречу и провода организовываем мы, и гибель группы с грузом хотел повесить на нас? — спросил Тапа. «Ну, нет. Я, конечно, жадный, но не до такой степени. Мне с вами еще работать, да и так подставляться перед ВКС тупо». Я их, наоборот, отправил в другую сторону. Сказал, что группа уходить будет с заброшенного космодрома. Даже корабль бы оттуда специально поднял что ж я совсем что ли идиот и если план сорвется и все погибнут это я буду виноват все должны получить что хотят для одних взорвем склад вкс получит груз я деньги но ну, а вы галочку в личном деле за выполненное задание выполненное задание хмыкнул Тапок. ну и товарищ же ты и ведь наверняка не все рассказал все клянусь уверен эта гнида нас хотела подставить — заявил бес, — и подставит. — Нет, вряд ли. Неожиданно вступился за Фейта на кураж. Ему такие проблемы точно не нужны. Они ведь из них только-только вылезли. Верно, Канто? — Верно, — кивнул железный гигант. — И все равно что-то решили замутить, — усмехнулся Тапок. — Хочешь жить, уме вертеться. Фейтон сумильно рожей улыбнулся, как бы провоцируя остальных признать, что это просто небольшая оплошность. — Вальнуть бы тебя, что ли, а? На всякий случай. Словно бы рассуждал вслух Тапок. — Э, Тапок, отставить. Кураж поднялся на ноги. Ты не судья и не палач. Тапок злобно посмотрел на Куража, как бы намекая, куда ему надо пойти с его командами. Но тот был и сам не из робкого десятка. Он ответил Тапку уверенным взглядом. Пару секунд длилась эта дуэль взглядов, после чего Тапок просто усмехнулся, пожал плечами и невероятно быстрым движением убрал оружие назад в кобуру. «Ну, не судья так не судья. Мне в целом насрать». «Кстати, никаких диммаков у меня нет. Их достать под мой калибр невозможно», — заявил он. «Но ты, козел!» — потирая челюсть, протянул Фейтон. «На себя посмотри». Тапок плюхнулся на крышку ящика с боеприпасами и оружием задом, после чего уставился на куража. «Ну так что, командор, что будем делать? Информации этой крысы доверять нельзя, но о вас знают уже». «Кстати, свиненыш, нас ты тоже сдал?» «Нет, зачем бы?» — ответил Фейтон. «Ага, то есть о том, что ВКС уже у нас никто пока не знает?» «Нет, не вздумай мне врать». «Да не вру я!» — возмущенно ответил Фейтон. «Уже что-то!» — вздохнул Тапок. «Так что делаем?» «Как и говорили», — ответил Кураж. «Прежде всего разведка».